Глава пятая. Кэти. Стук в дверь застал меня в момент, когда я только-только собралась унести покупки в свою комнату. Поход на рынок прошел вполне успешно, пусть и особого удовольствия я не получила. Малыш покосился в сторону холла, но я погрозила ему пальцем. «Сиди и не высовывайся». Малыш не особенно впечатлился и, будто случайно взмахнув крыльями, оказался почти у двери. Пришлось состроить зверское выражение лица, чтобы это летучее недоразумение наконец угомонилось. Малыш обиженно нахохлился и со скорбным видом опустился на каминную полку. «Надо бы отучить его от этой привычки, он слишком тяжелый, полка того и глядя обрушится». В дверь снова постучали, и я поспешила открыть. Для Адама еще рано, Кельвин и так только что заглядывал, «Неужели это новый клиент?» «Мы пока ни разу не вели два дела одновременно». За порогом стояли две троллихи. Та, что постарше, была одета в красно-желтое пальто, от которого зарябило в глазах. Вторая предпочитала не менее насыщенной фиолетовый с продольными полосами розового. Любовь троллей к ярким цветам воистину непоголебима. Троллихи воинственно посмотрели друг на друга и, толкаясь бедрами, протиснулись в дом». Одна из них налетела на косяк, тот жалобно затрещал, но, к счастью, выдержал. Оказавшись в холле, Троллихов Фиолетовым, фыркнув, сдула челку с лица и сказала, «Я первая пришла». «Нет, я», — возмутилась вторая. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы понять, что они пришли вдвоем, но не вместе, и явно были хорошо знакомы. «Дамы», — повысила я голос, привлекая внимание, — «Я обязательно выслушаю вас обеих, устраивайтесь у камина, а я пока принесу вам чая». Пока они, переругиваясь, боролись за кресло, что стояло ближе к огню, я ушла на кухню. Как нельзя кстати пришлась выпечка от миссис Найджел. Утром она прислала корзину с различными вкусняшками. Налив две кружки чая, я поставила тарелки на поднос и внесла в гостиную. Обе троллихи избавились от пальто». И все так же недовольно посматривали друг на друга. «Что ж, придется вести беседу с обеими, ни одна не захочет уступить». «Детектива Блейка сейчас нет, а я его помощница, Кэти», сказала я, усаживаясь напротив. «Как вас зовут?» «Миссис Арайката», ответила троллиха Фиолетовым. Она сняла пальто, но под ним обнаружились блузка и юбка такого же цвета. «Миссис Лорапата», Откликнулась вторая. «Расскажите, что привело вас к нам?» «Меня хотят подставить», — трагически заявила миссис Райката. «Да угомонись, никто не хочет тебя подставить», — фыркнула миссис Лорапата. «А на меня вот покушение было. Я такого страху натерпелась. Подумаешь, переночевала разок на полу, и это покушение... Я могла задохнуться!» Они заговорили на перебой и у меня тут же разболелась голова. Спустя несколько минут мне, наконец, удалось вычленить главное. Обе троллихи работают в одной фирме по пошиву одежды. Кстати, те самые пальто тоже оттуда. Когда на горизонте замаячила должность старшей швии, между ними пробежала кошка. С тех пор посыпались неприятности. Миссис Арайката заперли в гладильной, где ей пришлось заночевать. Миссис Лорапата буквально на 10 минут отлучилась с рабочего места и в уже законченной партии изделий кто-то распустил все нитки. И это лишь немногие из странностей, что там творились. Обе троллихи, конечно же, подозревали в пакостях друг друга. Их коллега прочла в газете об агентстве и предложила обратиться к детективу. «Задаток будете вносить совместно или по отдельности?» спросила я. «По отдельности?» Я пожала плечами. «Но вместе будет дешевле, ведь дело у вас, по сути, одно. Нужно разобраться, кто пакостит на фабрике». Троллихи переглянулись. «Ладно, давайте вместе», — великодушно согласилась миссис Лорапата. «Но остаток пусть платит она. Это все ее проделки». Миссис Арайката от возмущения едва не сверзилась с кресла. «Детектив докажет, что это не я. Так что платить тебе» и возьмешь мою утреннюю смену по субботам. Или ты мою по пятницам». Я вздохнула и пододвинула тарелку с булочками поближе к троллихам. Если на работе они вели себя так же, неудивительно, что их коллега посоветовала детектива. «Вся фирма вздохнет спокойнее, когда виновный найдется. Мне понадобится адрес вашего места работы и список сотрудников. Ах, да, еще адреса, по которым мы сможем вас найти». В данный момент детектив Блейк занят, но он возьмется за ваше дело сразу же, как только освободится. «Лучше приходите утром», — посоветовала миссис Арайката. «Все неприятности обычно происходят по утрам». Троллихи поблагодарили меня и, вяло переругиваясь, удалились. Закрыв за ними дверь, я озадаченно подумала о том, что нам с Адамом придется поторопиться. Не хочется упустить ни одного клиента». Я сделала несколько шагов по коридору, как в дверь вновь постучали. Неужели к нам пожаловал еще один клиент? Спустя пару часов я сбилась с ног. Посетители все прибывали. Я то встречала новых гостей, то разносила чай, то записывала данные. Сейчас мне было даже жаль, что я снова стала человеком. Духи-то не чувствуют усталости. Некоторые посетители приходили просто поглазеть и теряли интерес, едва понимали, что Адама нет на месте. Но даже с этим условием у нас было три новых клиента, если считать троллих за одно дело. К подозрительной активности в фирме по пошиву добавились похищенный гарнитур и странные шорохи в подвале дома. Крохотная словоохотливая фея, устроившаяся прямо на столе, наконец объяснила причину такого ажиотажа. Оказывается, об Адаме и его агентстве написали в газете. Да не абы какой, а в самом Королевском вестнике. Наверное, именно так леди Уотфрид и узнала о нас. Похоже, статья была на редкость хорошая, раз уж клиенты повалили рекой. И все же это довольно странно. После первого дела с Мэпси мы стали известны в Дымках, Второе дело про выбирающихся из могилы мертвецов вовсе не дошло до общественности. Откуда же такой всплеск популярности? Фея допила свой чай из напёрстка, я клятвенно пообещала себе купить подходящую посуду, и удалилась. Ей требовался не детектив, а свободные уши. Она четверть часа жаловалась на трёх сыновей, что отказывались идти по ее стопам и не желали становиться собирателями нектара. Вместо этого они открыли собственную контору по производству пыльцы. Фея трижды переспросила, не может ли мистер Блейк припугнуть ее сыновей, и, наконец, ушла. К счастью, у последующей посетительницы газета оказалась при себе, и я жадно пролистала ее. Статья обнаружилась на второй полосе, просто немыслимо. Обычно здесь печатали светскую хронику или, на худой конец, события городского масштаба. «Кто-то хорошенько раскошелился». Я быстро пробежала глазами текст и поморщилась от дурного предчувствия. Первые два абзаца рассказывали о замечательном детективе Блейке, который самоотверженно и практически голыми руками остановил притворяющиеся собакой порождение, нападающее на беспомощных горожан. Последний абзац был посвящен агентству в целом и не скупился на хвалебные эпитеты. Адрес и вовсе был напечатан крупным шрифтом и прямо по центру страницы. Полагаю, после такого проблемы с поиском клиентов останутся в прошлом. Но все это так подозрительно и не вовремя. Нас садомом всего двое, и мы уже взяли дело леди Уотфрид. К тому же мы искали ниточки, ведущие к моему прошлому, что тоже отнимало время. Поблагодарив, я вернула газету девушке. Совсем молоденькая... На вид я дала бы ей не больше шестнадцати, она терпеливо ждала, маленькими глоточками попивая чай. К выпечке она не притронулась, скорее всего, из природной скромности, ведь я видела, каким голодным взглядом она окинула под нос. Девушка была одета в скромное коричневое платье и видавшие виды ботинки. Роскошные кудрявые русые локоны она заплела в аккуратную косу, но несколько прядей упорно рвались на свободу. И девушка каждые несколько минут приглаживала волосы. «Хорошо. Расскажите, что привело вас к нам?» Слегка устала начала я и сочла важным добавить. «Правда, боюсь, мы не сможем взяться за ваше дело сразу. Сейчас агентство немного загружено». «Нет-нет», — улыбнулась девушка. «Я пришла не для того, чтобы нанять вас. Вообще-то, все ровно наоборот. Я надеялась, что это вы примете меня на работу. Я заходила к вам несколько недель назад, но меня ввели в заблуждение. Это та самая девушка, которую спугнул Кельвин, рассказав, что у нас тут притон?» Неудивительно, что она больше не появлялась. А сейчас, видимо, прочла в газете статью и убедилась, что все в порядке. «Мисс Арвинсон», — припомнила я. «Верно», — просияла она. «Меня зовут Зои Арвинсон. Сколько вам лет?» Под моим взглядом она покраснела и тихо добавила. «Семнадцать, но уже через месяц исполнится восемнадцать». «И вы хотите стать детективом?» «Что вы!» — звонко рассмеялась Зои. «Я надеялась, что вам нужна помощь с уборкой, готовкой и встречей посетителей. Одним словом, я готова делать то, что больше всего необходимо в данный момент». Я задумалась, и зои заговорила быстрее. «Проживание мне не требуется, мой дом неподалеку». Строго говоря, я бы не отказалась от помощи Зои, особенно теперь, когда у нас появилось столько клиентов. Сегодня я не на шутку вымоталась, только начну разговор, как кто-то снова стучит в дверь. Да и Зои можно будет, наконец, отказаться от зачарованной записки на дверь. Решение принимать не мне, а мистеру Блейку, не без сожаления отозвалась я. «Если уж нанимать сотрудников, то лучше начать с нового детектива. Да и все зависит от возможностей Адама. Я ведь не знаю условий его ссуды. Он теперь и так платит мне жалования». «Какое решение?» Вдруг раздалось за спиной. От неожиданности я подпрыгнула прямо в кресле и обернулась. В гостиной стоял Адам. Хотя мы расстались всего несколько часов назад но он выглядел так, словно прошло не меньше суток, и все это время он не отдыхал. Лицо Адама посерело, а под глазами залегли глубокие круги. «Ты в порядке?» — вырвалось у меня. Адам неопределенно мотнул головой. «Не беспокойся, все хорошо». «А что у нас тут случилось?» Я кивком указала на Зое. «Это Зоя Арвинсон. Она хочет у нас работать кухаркой или горничной». Одним словом, помощницей по хозяйству. Это было бы весьма кстати. Сегодня было восемь посетителей, и теперь тебя ждет три новых дела. Адам, впечатлившись, вскинул бровь. «Ладно, расскажешь позже. А сейчас, мисс Арвенсон, наше агентство имеет секреты. И прежде чем вы приступите к работе, вам придется дать клятву об их неразглашении». Я моргнула, а следом залилась краской. «Это ведь он о малыше, хорошая из меня хозяйка. Сама я об этом даже не подумала». зои кивнула, и Адам продолжил. «К сожалению, я не уверен, что смогу нанять вас на полную ставку. Вас устроят 4 часа работы в день по будням». Устроит, если вы не будете возражать, что во второй половине дня я буду работать где-то еще». Слегка расстроена ответила Зои. «А я готов оплатить вторую половину» вдруг раздался голос Мейсона. Сердце испуганно подскочило к горлу, и я едва удержалась от ругательства. «Да как они так тихо ходят? Их в цитадели этому учат? Надо убрать из гостиной ковер, а то однажды я останусь заикой». «Как ты попал в дом?» — прищурился Адам. «Охранный контур дома должен был известить меня, что кто-то пытается проникнуть внутрь». «Я забыл попросить тебя включить меня в список близких друзей, так что пришлось сделать это самому». «Что ты сделал?» – переспросил Адам. «Контур здесь старый, его взломать, расплюнуть», – невозмутимо ответил Мейсон. «Любой маг нашего с тобой уровня справится». Кажется, он даже не понял, что вопрос был совсем не в этом. Адам, опешив, открыл рот, а потом махнул рукой. У меня же появилось подозрение, что Мейсон вовсе не собирается от нас съезжать. Это было бы замечательно, просияла Зои. Мне нужна работа, а так я могу посвятить все свое время вам. Адам велел ей выходить на работу завтра утром. И она заметно повеселела и упорхнула, пообещав прийти ровно к девяти. Адам развернулся к Мейсону. Полагаю, ты снова ночуешь здесь. Да. «И, кстати, гостевую спальню придется привести в порядок», — кивнул Мейсон. «Бытовые заклинания я, слава заступнице, вчера вспомнил, но матрас был ужасен. Его давно пора заменить, да и в целом обновить обстановку». Пока мы с Адамом с удивлением взирали на Мейсона, он вдруг спохватился и щелкнул пальцами. «Если с завтрашнего дня у нас будет работать мисс Арвенсон, то, пожалуй, я перенесу доставку вещей на завтра». «Будет кому встретить, если нас не будет дома». «Каких таких вещей?» — выдохнул Адам. Мейсон закатил глаза к потолку, словно удивляясь, что нам нужно растолковывать такие элементарные вещи. «Ну как же, я же только что сказал, обстановка для спальни. Мой любимый столик, матрас, постельное белье, моя одежда, в конце концов. Еще хороший чай, а то ваш пить просто невозможно». Предчувствие меня не обмануло. Мейсон с нами надолго. Значит, нужно составить график посещения ванной комнаты. Ладно, устало потер виски Адам. Мне сегодня не удалось заполучить дело Кэти. Надеюсь, у тебя получилось лучше. Мейсон тут же помрачнел. Боюсь, и мне похвастаться нечем. Мне в обтекаемых выражениях, но весьма доходчиво, дали понять, чтобы я не лез в это дело. Но у меня есть кое-какая идея. Завтра попробую зайти другим путем. Мое сердце сжалось. Ладно, пускай Мейсон первым ходит в душ. Ради меня, на самом деле Адама. Он идет на большой риск, и уж такую малость я точно могу ему уступить. Мейсон поднялся наверх, а мы с Адамом остались наедине. Давай я опишу тебе новых клиентов, предложила я, вдруг почувствовав неловкость. Правда, не представляю. «Как мы все это успеем?» «Работа подождет», — отмахнулся Адам. «Лучше расскажи, как все прошло на рынке». «Я купила все необходимое», — кивнула я. «Еще раз спасибо. Теперь я буду выглядеть, как нормальный человек». «А пообедать успела?» «Выглядишь уставший». Я захлопала ресницами, сообразив, что мысль об обеде, ужине, ведь давно наступил вечер, даже не пришла мне в голову. Я отвыкла быть человеком, и даже не обратила внимания на давно ноющий живот. «Нет», — помотала я головой и задала встречный вопрос. «А ты?» — Адам развел руки в сторону. «Ты меня поймала. Тогда давай поужинаем. А в процессе ты как раз расскажешь мне, что я пропустил». В груди разлилось тепло, а девочка-подросток внутри меня снова завизжала от восторга. «Ну почему Адам не только привлекателен внешне, но еще и внимателен?» Внутри крепла уверенность, что ни один мужчина в прошлом не заботился обо мне, как Адам. Когда днем он случайно дотронулся до меня, передавая деньги, я едва не растаяла. Потом всю дорогу в карете пялилась в пространство, как счастливая идиотка. Разве что слюни не пускала. Его пальцы были горячими, и все мое тело вспыхнуло в ответ. «Надеюсь, это не станет проблемой, когда мы будем изображать пару». Не сговариваясь, мы накрыли ужин прямо на кухне. Я вскипятила чайник и сделала сэндвичи, пока Адам колдовал над бифштексом. Троллиха не обманула. Один из ее сыновей регулярно приносил корзину, полную отборного мяса. Вскоре все было готово. Мы сели за стол, и я опять наелась буквально несколькими кусочками. Зато появилось время пересказать Адаму истории клиентов и показать записи, которые я сделала. Дела выглядели не очень сложными, но кто знает, как все обернется. Мы от сбежавшей собаки не ожидали ничего особенного. Немного поразмыслив, Адам отложил в сторону моей бумаги и озвучил мысль, уже приходившую мне в голову. «Кажется, нам пора искать еще одного детектива, желательно с опытом, ведь работать ему придется в одиночку» и с мало приличным магическим даром чтобы хватало на поисковые заклинания мы с адамом задумчиво переглянулись дадим еще одно объявление в газету предложила я хорошая идея еще можно поговорить с кельвином нам бы подошел кто то из бывших полицейских адам постучал по оставленной зои газете и поморщившись добавил а вот статья в королевском вестнике мне не нравится вряд ли это жест доброй воли «Больше похоже на то, что нас хотели завалить работой и отвлечь от твоего прошлого». Я вздохнула, соглашаясь с Адамом. Дела у агентства вроде бы пошли на лад. Но ощущение было скверное, словно мы вот-вот угодим в ловушку. Адам поставил передо мной кружку ароматного чая, и я с удовольствием сделала глоток. Если еда скорее обманывала ожидания, то чай был очень неплох. Держа кружку двумя руками, я смаковала насыщенный травяной вкус. Сидящий напротив Адам потянулся за сахаром, и я вновь не могла не отметить его изможденный вид. «Чем ты занимался после того, как мы расстались?» — спросила я. Сходил в банк, пожал плечами Адам, в полицейский архив, потом заглянул к старому приятелю. Я, не удержавшись, встала со своего места и направилась к Адаму. Обогнув его длинные ноги, подошла поближе и всмотрелась в его лицо. Моя рука вдруг сама собой взлетела вверх и коснулась его щеки. Подушечки пальцев заколола, а в груди родился прерывистый вздох. Глаза Адама расширились, а меня затопило стыдом. «Заступница! Что я делаю?» Я отдернула ладонь и быстро сказала. «Ты выглядишь хуже, чем после драки с Мэпси. Что случилось?» Адам упрямо покачал головой. «Ничего такого, о чем бы тебе стоило переживать. Я действительно устал, но крепкий сон все исправит». «Почему ты не хочешь говорить об этом?» Отчаянно спросила я. «Это наверняка связано со мной. Не достанься тебе мой свиток, ты бы жил своей жизнью, а не боролся с цитаделью». Неожиданно для меня самой в моем голосе прозвучали слезы. Я шмыгнула носом и развернулась, чтобы выбежать из кухни, но Адам вдруг поймал меня за запястье. «А ты, Кэти?» — настойчиво спросил он. «Ты кажешься расстроенный. Расскажешь, что произошло?» Я удивленно распахнула глаза. «Что? И как ему это удалось? Я даже сама себя убедила, что все нормально, а Адам все равно меня раскусил». Я прищурилась и вскинула подбородок. «Хорошо, но тогда и ты расскажешь, что с тобой случилось». «Идет», — склонил голову Адам. Я мягко освободилась от его руки и вернулась на свое место. Сделала глоток уже остывшего чая и призналась. По дороге на рынок я увидела артефакторную лавку и попросила кучера остановиться и подождать меня. В глазах Адама вспыхнуло возмущение, и я подняла ладони перед собой. «Знаю, знаю, ты просил меня быть осторожной, но я не удержалась. Лавка была совсем крошечной, но я подумала, вдруг мне удастся что-то вспомнить. Так и вышло». Теперь уже Адам пододвинулся ко мне, взял меня за руку. Его палец принялся выписывать круги на моей коже, и благодаря молчаливой поддержке мне стало немного легче. «Что ты вспомнила?» — спросил Адам. «Артефакт», — выдохнула я. «Я его не видела, только коробку, в которой он лежал. И он был очень важен, я чувствовала это всем своим существом. Стол был завален скомканными, исчерканными листами, еще столько же валялось на полу. Я словно решала какую-то очень важную загадку, но только какую? Спустя несколько мгновений видение растаяло, словно дым. «Как же жаль, что я так и не посмотрела внутрь коробки!» Адам шумно выдохнул. «Как выглядела комната?» «Ничего особенного», — пожала я плечами. «Большой стол в центре, шкафы вдоль стен. Судя по всему, стоял вечер или даже ночь. В комнате горели свечи, за окном было темно». «Твоя память возвращается», — улыбнулся Адам. «Полагаю, чем дольше ты находишься в таком состоянии, тем больше будешь вспоминать. Хорошо бы увидеть что-то действительно важное», — поморщилась я. «Например, свои документы или то самое преступление, за которое меня осудили на развоплощение». Улыбка Адама вдруг погасла, и он сжал челюсти. «Уверен, что ты не сделала ничего плохого». Бессонными ночами... Я часто мысленно перебирала преступления, за которые преступники становятся духами, и каждая из них находила чудовищным. Можно ли быть чудовищем и не знать этого? Слова Адама пролились бальзамом на душу, даря надежду на иной вариант. Но почему вырвалось у меня? Считай это чутьем, пожал плечами Адам. Я усилием воли прогнала подступившие к глазам слезы и посмотрела на Адама. «Твоя очередь. Что с тобой случилось?» Адам вздохнул и отодвинулся. Что бы это ни было, он явно не горел желанием делиться этой новостью. Будто оттягивая время, он сунул в рот сэндвич, хорошенько проживал и только потом произнес. «Как я и говорил, я заходил к старому знакомому. Мне потребовалась услуга, а мой знакомый совсем не альтруист» так что пришлось расплатиться собственной кровью, напитанной магией». Я громко ахнула. «Ты был у вампира?» Я присмотрелась к шее Адама, но он покачал головой. «Дырок от клыков ты не найдешь. Мой приятель довольно брезглив и предпочитает другие способы». «И что ты у него попросил?» Адам покачал головой. «Это не так уж важно, Кэти. Переживать не о чем». Противореча собственным словам, Адам снова поморщился и потер виски. «Это из-за меня?» — тихо спросила я. «Ты попросил его помочь с поиском информации?» Адам помолчал, а потом все же признался. «В некотором смысле. От нахлынувших эмоций у меня перехватило дыхание. Благодарность Адаму сплелась со страхом, ненавистью к самой себе за проблемы, которые я доставляю близким людям». Но ярче всего было расцветающее в груди чувство, подозрительно напоминающее влюбленность. Я подняла глаза на Адама, и он по-мальчишески улыбнулся. «Даже не думай меня отговаривать, это мое решение». «И не собиралась», — буркнула я. «Лучше иди отдыхать». «Не могу», — поднялся с места Адам. «Я позвал Даяну в ресторан. У меня есть еще несколько часов, чтобы привести себя в божеский вид» и, может быть, навести справки о том деле с таинственными шорохами. Адрес дома кажется мне знакомым. Я застыла, едва расслышав его последние слова».